Глава первая. Ложное обвинение. Интерлюдия. Ишит нашел баронета там, где они и договаривались. В небольшой гостинице, почти в центре города. Ее название «Дворянское гнездо» говорило само за себя. Незнатные люди туда почти не заглядывали. Охрана задержала Угая на входе. Его расспросили, к кому пожаловал, и лишь после личного подтверждения от постояльца пропустили внутрь. Гермус Жилский занимал самый дорогой номер гостиницы, состоявший из трех богато меблированных комнат. Окна в них обрамляли гобеленовые шторы ручной работы, а освещали помещения хрустальные люстры с недешевыми магическими свечами же любил роскошь и перед отправкой в столицу желал насладиться ею в полной мере. Надежды обогатиться в степи не сбылись, и теперь жить в стольном граде, скорее всего, придется намного скромнее. Баронет принимал Ишидов в гостиной, однако роскошная обстановка не произвела на Угая особого впечатления. Для любого жителя Хаши было важнее, сколько у него золотых монет или скота. А интерьер дома оценивался исключительно с точки зрения удобства. С чем пожаловал друг мой? ⁇ спросил баронет. В степи он именно так обращался к целителю. Я, как и обещал, подумал над твоим предложением. Решил, что было бы неплохо присоединиться к вашему отряду, чтобы добраться до столицы. А как же твои приятели? Скажем так. Наши дороги разошлись. Отчего же? Баронет постарался скрыть довольную улыбку. Угай все-таки пришел. Значит, не зря вельможа его окучивал. Выяснилось, что наши мнения по одному щекотливому вопросу не совпадают. Деньги — единственное, что мог предположить Гермус. Я не хотел бы это обсуждать. Ишит не имел опыта общения с вельможами, поэтому он продолжал разговаривать с баронетом, как у себя в степи. Целитель еще не понял, что там Гермус зависел от него, а в городе ситуация коренным образом изменилась. По сути, сейчас гость выступал в роли просителя. «Могу помочь выбить из твоих бывших друзей кругленькую сумму. Насколько я понял, они-то вышли из степи. Не с пустыми руками. Целитель не спешил сознаваться, что и у него деньги имеются. Перед визитом к баронету Ишит заглянул в городской сквер и в укромном месте припрятал личное богатство, оставив себе только 10 монет золотом. Не хочу лишний раз с ними встречаться. Не забывай, дорога в столицу обойдется недешево. Конечно, я могу и сам ее оплатить, но на определенных условиях. На дорогу денег мне должно хватить», – остановил его целитель. А на жизнь в столице хитро прищурился баронет. «Ты же сам говорил, что с моими способностями можно устроиться в лечебницу при академии. И сейчас, повторю, можно, однако без надежной рекомендации туда никого не берут». Вот если бы ты был дворянином или за тобой стоял влиятельный человек из числа знати, тогда другое дело. Ты же замолвишь за меня словечко, как о само собой разумеющимся спросил целитель. Все их предыдущие разговоры однозначно подразумевали поддержку со стороны баронета. «Если мы договоримся...» Замолвлю, Гермус сейчас напоминал довольного кота, наблюдавшего за полупридушенной мышью, уверенного, что никуда его добыча не денется. А Аугай уже успел пожалеть, что пришел к этому человеку. Неприятный разговор его сильно напрягал. «Думал, мы все обговорили в степи», — напряженно произнес целитель. «Когда ты меня малость подлечил, мы обсуждали лишь намерения». А конкретику оставили на потом. И в чем будет состоять эта конкретика? Да так, сущая ерунда. Ты должен будешь подписать бумагу. Только после этого станешь моим человеком, за которого я смогу поручиться. Разумеется, это формальность, но без нее никак. Иммунитет к подписанию контрактов у Угая выработался еще в Ибериуме когда он понял, чем это может для него обернуться. Сейчас он запросто мог попасть в рабство. Возможно, его положение будет чуть легче, чем у невольников на острове Дрегов. Но так называемая служба на вельможу предполагала беспрекословное выполнение всех приказов хозяина. «Контракт?» — обманчиво спокойно переспросил Ишит. «Да, самая обычная бумажка, которая откроет для тебя... «Необычайные возможности!» «Контракт — это серьезно! Надо подумать!» Попытался потянуть время Угай. «Надеюсь, мы выезжаем не завтра!» «А чего тут думать? Сейчас мои люди составят текст. Подписывай, и можешь спокойно собираться в дорогу!» «Важные вопросы я в спешке решать не привык. Пожалуй, отхожусь!» — покачал головой целитель. «Уверен?» «Не люблю, когда на меня давят. А я не люблю, когда попусту тратят мое время. Особенно те, кто моего мизинца не стоит», — повысил голос Гермус. После этих слов из соседней комнаты вышли два охранника при оружии, сразу перекрыв гостю путь к отступлению. «Что это значит?» — пытаясь сохранять спокойствие, спросил Угай. «Не хочешь по-хорошему, будет по-плохому». «Этот простолюдин пытался украсть у меня...» Баронет вытащил из кармана кошелек и бросил его на стол. «Деньги! Вы свидетели!» Вошедшие молча кивнули. «Наглая ложь!» — возмутился Ишит. «Ты сможешь доказать это в суде?» «Конечно!» — поклянусь магической клятвой. «Преступников, не имеющих диплома волшебника, наказывает обычный суд. Последний раз предлагаю...» подписать контракт. «Да я лучше сдохну!» «Зачем же такие крайности?» «Схватить вора!» Еще на входе в номер Угаю пришлось сдать свой нож копье охранникам, поэтому сейчас он даже не мог оказать сопротивление. Когда целителя связали, баронет, ухмыльнувшись, добавил «А еще на суде я добавлю, что ты намеревался убить меня ножом, который тайно пронес мимо охраны. Знаешь, что за это положено? Либо смертная казнь, либо полное подчинение пострадавшему. Угадай, что я выберу? Нам оставалось напоследок еще раз встретиться с Атимой, и можно было покидать негостеприимный Туриин. Честно говоря, задерживаться в городе совершенно не хотелось. Слишком уж много проблем свалилось здесь на наши головы всего за неполные пару дней. Атаманша, под чьим предводительством мы освободили пленниц, обещала днем выдать полагавшуюся нам долю трофеев. Мы решили не отказываться и отправились к ней сразу после сытного обеда. Домик, в котором она остановилась, находился всего в двух кварталах от нашей гостиницы. Поэтому мы дошли туда пешком. Дверь открыл один из помощников во вчерашней схватке с бандитами. Входите, вас ждут на втором этаже. Вчера Барина вкратце рассказала про свое знакомство с Тимой. Жена старосты небольшой деревеньки пообещала помочь девушке добраться до города и найти похищенных. И ведь действительно помогла. Если эта женщина из деревни, то откуда у нее столько знакомых в Туриине? И все как на подбор, явно не робкого десятка. Да и сама старостиха — ниндзя в юбке. Не знаю, есть ли у нее магические способности, но и без магии, а тьма круче многих одаренных будет. Поднявшись по деревянной лестнице, мы вошли в просторную комнату с двумя окнами. Атаманша ожидала нас, стоя возле подоконника. — Добрый день, соратники! — улыбнулась она. — Подсчет трофеев окончен. Теперь могу выдать вашу долю. — Здравствуйте! — хором поздоровались мы. — Присядем! — она кивнула на стулья вокруг стола, на котором гостей ожидали чайник с чашками и аппетитно порезанный на куски пирог с мясом. А Тима заняла место первой. — Благодарю за угощение! — последовал ее примеру. Алгай с Игуном присоединились. — Там, случайно, не вашего Угая завтра судить собираются? — спросила хозяйка, разливая чай по чашкам. — Судить? За что? Ее вопрос сразу вывел из расслабленного состояния. — За воровство и попытку убийства баронета Гермуса Жилского, — сообщила атаманша. — С трудом сдержался, чтобы не воскликнуть. — «Говорил же ему не связываться с вельможами!» «Не может быть! Он этого гермуса в степи с того света вытащил! С чего бы здесь вдруг решил убить?» «Недоумевая, произнес Алгай!» «Так это Тугай, одаренный целитель!» А Тима жестом предложила взять чашки. «Да!» — кивнул, передавая чай ребятам. «Тогда плохо дело. За ним кто-нибудь стоит?» «Раньше мы, но даже от нас он ушел», — ответил я. «Значит, вашего целителя точно закабалят по ложному обвинению». «И ничего нельзя сделать?» — спросил Алгай. «Вообще-то Ишит моего отца спас и многих пограничников излечил», — добавил Игун. «Можно поискать хорошего адвоката, но суд все равно будет на стороне вельможи, разве что приговор удастся смягчить». «Сколько стоит лучший адвокат города?» Задал вопрос мрачным голосом. «Как бы я ни относился к Ишиду, нельзя было сбрасывать со счетов, что он действительно очень много сделал для нашего отряда. К тому же, появившемуся тогда в палатке странному незнакомцу, я обещал, что вытащу целителя из беды. обещания я привык выполнять». «Истолковых». «Тех, кто не побоится ввязаться в это дело, знаю только одного», задумчиво произнесла Тима. «Но он меньше полусотни золотом не берет». «Мы согласны оплатить его услуги», произнес я и посмотрел на друзей. «Я правильно говорю?» Оба молча кивнули. Вытащил из сумки деньги. Однако Атаманша меня остановила. «Твоя доля как раз составляет полтинник». «Адвоката я найму». Она вышла из-за стола, негромко переговорив с кем-то в коридоре, быстро вернулась. «Нужный человек в городе. Он сегодня же займется делом. Спасибо огромное. А нам что делать?» «Думаю, к ночи адвокат обрисует все наши действия. Пока только ждать. Вы угощайтесь. Или мой пирог не понравился?» «Мы усердно принялись доказывать обратное». В ходе нашего краткого застолья несколько раз ловил на себе ее внимательный взгляд и все не мог понять, что он значит. Даже неловко как-то стало. Вряд ли она на меня запала. Даже если не обращать внимания на разницу в возрасте, ее изучающий взгляд не вяжется с романтическими настроениями. Нет, конечно, и их исключать нельзя. Однако чуйка говорит другое. «Волчицы!» Явно что-то от меня нужно. Тогда мы, наверное, пойдем. Спасибо за помощь с адвокатом и за угощение. Спешишь, — обратилась Тима ко мне. Нет, по крайней мере, до указания адвоката. Тогда мне хотелось бы перекинуться с тобой парой словно едине. Мальчики, не возражайте подождать своего командира на первом этаже? Парни молча покинули комнату. Атаманша задержала на мне взгляд, а потом выдала она на русском народном фразу, от которой у меня чуть уши в трубочку не свернулись. Такими словами точно не заигрывают с понравившимся парнем. И чем я заслужил столь бурное негодование? спросил в ответ на великом и могучем. Э, ты сейчас что сказал? Теперь она говорила на местном. «А ты?» — пришлось перейти на язык миригов, поскольку Атима явно не поняла ни слова из сказанного. «Только не говори, что не понял меня!» Женщина продолжала внимательно вглядываться в мое лицо. «Я видела твою реакцию!» «Конечно!» — хмыкнул я. «Переведешь?» «Не уверен, что стоит. Если вкратце, там, в крайне грубой форме, упоминаются детородные органы и предрекается полный крах миру. Неужели я при тебе так высказался? Обычно я никогда не матерюсь при женщинах, даже если они говорят на другом языке. Совсем распустился. Мне действительно стало неловко. Нет, эти выражения я слышала очень давно, и неоднократно, поэтому и запомнила. Ты лишь встряхнул мою память. Не подскажешь, что это за язык? Он не от мира сего попытался уйти от прямого ответа. Мы так и продолжали сидеть за столом, разглядывая друг друга. Она с легким прищуром, я широко раскрытыми глазами. Наконец, Атима усмехнулась и заговорила. Так и думала, что спасший нас двадцать четыре года назад мужчина был не из нашего мира. Ты ведь тоже. По документам, я горец из селения Агуры. По документам ты, Алтон, хотя твоя зеленоглазая подружка называла другое имя, но мне все равно, я не следствие веду. Хорошо, допустим, я действительно из другого мира, и что из этого? Она снова задумалась, откинулась на спинку стула и продолжила разговор лишь через пару минут. Мне не дает покоя одна давняя тайна. Ты что-нибудь слышал о временах? когда наше королевство едва не развалилось. «Нет, я же тоже не от мира сего». «Ну да, тогда слушай. Я в те годы была совсем молодой. Только-только поступила на службу в отряд амазонок. А тут такое началось. Монарх умер, в столице хаос, убийства, погромы. И нас, самых молодых девчонок, под предводительством незнакомого всем нам мужчины, Вдруг отправляют не куда-нибудь, а к степи, точнее, к перевалу. Для чего, никому не объясняют. Почему по нашим следам отправился отряд головорезов, тоже непонятно. По пути мы раз пять вступали в бой. Если бы не командир, все бы там и полегли. Но вышло наоборот. Погибли наши преследователи. Этому человеку и я, и многие амазонки обязаны жизнью. В то время за ним любая пошла бы в огонь и в воду. Однако прямо возле перевала он распустил отряд и в одиночку отправился в степь. Больше о нем ничего не знаю. Может, ты в курсе? Многое из ее сбивчивого рассказа было непонятно. Амазонки, головорезы, командир, владевший русским матерным. И сейчас все это она вывалила малознакомому человеку лишь потому, что он... Ругался так же, как их командир? Понимал, что Атима вряд ли кому-нибудь еще рассказывала эту историю. Неужели только в памяти командире? Опять же, что она ожидала услышать взамен от меня? Немного подумав, решил, что могу немного рассказать о себе. Ведь то, что знают трое, знают все. Полагаю, твой командир был тоже из моего мира. Не знаю, как он попал сюда, но я через степь. Думаю, тот человек мог знать способ вернуться домой. Вот и воспользовался им. Только не спрашивай, чем он тут занимался и почему сюда занесло меня. Ни на тот, ни на другой вопрос ответов у меня нет. И не собиралась, она вздохнула с облегчением. Главное было понять, почему он ушел в степь. И теперь я могу считать, что он вовсе не погиб, а просто вернулся домой. Спасибо». «Надеюсь, ты понимаешь, что сказанное должно остаться между нами. Мне чужие тайны ни к чему, своих выше крыши. А уж рассказывать про них вообще нет никакого желания. От любых секретов только очередные проблемы. Неужели ты меня считаешь болтушкой?» Она наигранно нахмурила брови. «Нет, тебя я благодарю за все. Мне сразу полегчало. Не я первый сюда провалился». «Про иные миры закончили. Давай вернемся к нашему». Она подвела черту в приватной беседе. «Когда встречусь с адвокатом, сразу дам знать. Не уверена, что он захочет разговаривать с кем-то, кроме меня. Но вечером постарайтесь не покидать гостиницу». «Договорились», — кивнул я. «Одно знаю точно. Вытащить целителя из ловушки будет очень сложно. Надежда лишь на то, что баронет...» действует на свой страх и риск, не привлекая к делу папашу. Почему? Возможно, сынок не все учел, но все равно завтра будет очень нелегкий день. У меня в этом мире других вообще не бывает, а в том, своем. Немногим лучше, припомнил я кошмарные пятницы. Зато неприятности четко по графику раз в семь дней. Вечером увидимся в любом случае пообещала она, вставая из-за стола. «Будем ждать». Я тоже встал и направился к выходу. Внизу меня с нетерпением ждали парни. Когда мы вышли на улицу, начались вопросы. «Алтон, о чем почти четверть часа можно разговаривать с красивой женщиной?» Начал подтрунивать Игун. Ни о чем, а о ком. Тебя обсуждали», — выдал неожиданный для парня ответ. «Меня?» Он даже приостановился. Понравился ты ей, вот и переживает, что слишком молод. Кроме того, у нее муж, дети. Ты же не хочешь разбить чужую семью? Когда я в присутствии Борины ненадолго задержал взгляд на Атаманше, девушка тут же выдала примерный возраст женщины, семейное положение и наличие двух взрослых детей. «Да я, да она!» — парень покраснел. «Мне еще магии обучаться нужно». И не только, еще просто ума набраться. Игун, неужели ты думаешь, что я действительно буду передавать разговор, если женщина хочет сохранить его в тайне?» Парень еще сильнее покраснел. «Да ну тебя!» – окончательно сконфузился приятель. «Только не обижайся, просто запомни, некоторые вопросы не стоит задавать даже друзьям. Мы ведь друзья?» Игун задержался с ответом всего на пару секунд. Это точно. Извини, друг.